Глава 15 Доктор Чилтон На этот раз громада из серого камня не показалась Полиане столь неприветливой. Окна пенлинского дома были открыты. Пожилая служанка развешивала белье на заднем дворе. Ноги сами понесли полиану к боковому входу. Лишь остановившись у двери, она сообразила, что сжимает в руках не ключ, а миску со стюднем. Знакомый пес тут же подбежал к ней и приветливо завилял хвостом. Она постучала. Служанка проявила куда меньше рвения, чем собака, и Полиане пришлось изрядно подождать, пока дверь наконец отворилась. «Простите, пожалуйста», – смущенно проговорила Полиана, «я принесла стюдень из телячьей ножки для мистера Пентнуна. «Спасибо», – ответила пожилая служанка. «Что мне передать мистеру Пентнону? От кого этот стюдень? В этот момент в холл вошел доктор – Он слышал, что сказала служанка и заметил, как горестно вытянулось лицо девочки. «А — А-а-а, ножки! — приветливо воскликнул он, подходя к Полиане. — Неплохо, неплохо. А может, ты хотела бы повидать нашего больного, а? — О да, сэр! — с улыбкой ответила Полиана. Пожилая служанка изумленно уставилась на доктора, но тот кивком головы подтвердил приказ, и она нехотя повела девочку через холл. Но разве мистер Пендл не распорядился, чтобы к нему никого не пускали? С тревогой осведомился у доктора молодой санитар. Совершенно верно, спокойно ответил мистер Чилтон. Но я распорядился по-другому и готов нести за это ответственность. Вы просто не знаете, это крошка чуда. Она действует на больных куда лучше всех тонизирующих средств на свете. Только она сейчас, пожалуй, способна вывести Джона Пендлтона из того угрюмого состояния, в котором он пребывает поэтому я и послал ее к нему. «А кто она такая?» «Племянница одной из самых известных жительниц города. Девочку зовут Полиана Уитер. В общем-то, я сам почти не знаю эту юную особу. Зато с ней хорошо знакомы многие мои пациенты. И знаете, результаты просто поразительные». «Да?» – недоверчиво усмехнулся санитар. «И чем же она на них действует?» «Сам не знаю». Если верить моим пациентам, она умеет радоваться всему, что произошло или должно произойти. Во всяком случае, они то и дело пересказывают ее забавные истории, и слово радоваться в них повторяется каждую минуту. Жаль, вот только с улыбкой, продолжал он, выходя на крыльцо, что я не могу выписать на нее рецепт, как выписывая порошки или микстуры. Хотя, если таких, как она, разведется слишком много, и вам, и мне придется идти в комовые ежоры или землекопы чтобы свести концы с концами. Пока не вели эту беседу, Полиана под предводительством служанки следовала в комнату мистера Джона Пентона. Путь туда лежал мимо той самой библиотеки. Несмотря на то, что шли они очень быстро, от Полианы не укрылись благотворные изменения. Темные шкафы с книгами и алые занавески по-прежнему были на своих местах. Но на столе теперь царил полный порядок. На полу не валялось ни соринки. Список телефонов висел на крючке рядом с аппаратом, а каминная решетка сияла, словно зеркало. Одна из дверей, которые в тот раз показались пыляне такими пугающе таинственными, была теперь отворена. Именно туда и привела ее служанка. «Вот, извините, сэр, здесь вот одна девочка. Она пришла со стюднем, и доктор велел провести ее к вам». Робко пробормотала служанка и поспешила покинуть роскошно обставленную спальню мистера Пентона. «Послушайте, ведь я не...» — раздался из постели сердитый голос. «А, это ты?» — переменил он тон, увидев Плеану. «Да, это я, сэр», — улыбнулась она. «Я так рада, что они пропустили меня. Я уже боялась, что не смогу вас увидеть. Но потом пришел доктор и разрешил мне войти. Это так чудесно с его стороны, правда?» Мистер Пентман неопределенно хмыкнул, но губы его растянулись в улыбке. «А я вам принесла стюдень, продолжала Полиана. «Надеюсь, вы любите стюдень из телячьей ножки?» — с надеждой спросила она. «Никогда не пробовал», — ответил мистер Пентман, и на лице его вновь воцарилось мрачное выражение. Полианна обескураженно посмотрела на него. Однако секунду спустя она уже поставила стюдень на тумбочку и весело защебетала. «Не пробовали?» «Но если не пробовали, значит, не знаете, любите вы его или нет. И я рада, что вы не знаете, потому что если бы вы знали...» «Можешь не стараться», — раздраженно перебил ее мистер пенттон «Я знаю сейчас только одно. Я вынужден валяться в этой проклятой постели и проваляюсь до самого страшного суда». «Да что вы!» — горячо возразила Полиана. «Разве можно дожидаться в постели, пока архангел Гавриил протрубит в свою трубу? Да нет! Если только это не наступит раньше...» «Я, конечно, знаю, что в Библии написано, что это может наступить раньше, чем мы думаем. Но я думаю, то есть я, конечно, верю Библии, но я хочу сказать, что я все-таки не думаю, что это начнется так скоро». Джон Пентон зашелся со звучным раскатистым смехом. Как раз в это время в комнату входил санитар. Изумленно взглянув на больного, он попятился и поспешил в освоясье с видом повара, который боится, что непропеченный пирог осядет и потому поспешно закрывает духовку». «По-моему, ты немного запуталась», — проговорил сквозь смех мистер Пэлтон, глядя на Полиану. Полиана тоже засмеялась. «Правильно», — согласилась она. «Но я просто хотела сказать, что это у вас ненадолго. Я имею в виду сломанную ногу. Это ведь совсем не то, что у миссис Сноу. Она-то всю жизнь будет лежать в постели. А вы нет. Вы не пролежите до страшного суда. Думаю, вы должны быть рады этому». «О да, я рад», — мрачно отозвался мистер Пэлтон. «А вы ведь сломали только одну ногу. Теперь вы можете радоваться, что не сломали обе». Входя в раж, продолжала Полиана. «Ну, разумеется, я и сам удивляюсь, до чего мне повезло». Ядовито усмехнувшись, отозвался больной. «Если взглянуть на это с такой стороны, еще больше мне следует радоваться, что я не сороконожка и не сломал пятьдесят ног». «Ху, это вы замечательно придумали!» Весело, но рассудительно воскликнула Полиана. «Я знаю, у сороконожки действительно много ног». «Но вы еще можете радоваться?» «Да-да, конечно», — перебил мистер Пеннон, и в голосе его вновь прозвучала горечь. «Мне только остается, что всему радоваться. Например, санитару, доктору, а больше всех этой проклятой служанке». «Ну, конечно, сэр. Представьте, как вам сейчас плохо пришлось бы без них». «Мне? Плохо?» — сердето переспросил он. «Ну да. Как бы вы жили сейчас один? Вы ведь прикованы к постели». «Вот-вот». Еще мрачнее отозвался он. Именно поэтому-то все и происходит. Чему ж ты хочешь, чтобы я радовался? Что какая-то глупая тетка переворачивает весь мой дом вверх дном и еще называет это уборкой и наведением порядка? А может быть, мне еще больше радоваться мужчине, который во всем потворствует этой назойливой тетке, а сам еще более назойливо следит за мной и называет это уходом за больным. Я уже не говорю о докторе, который управляет и этой теткой и санитаром. И вся эта команда ждет, что я им буду хорошо платить. Полиан ответила ему сочувственным взглядом. «Понимаю, мистер Пэлтон, это очень трудно. Особенно, когда вы столько времени копили». «Я? Что?» – широко раскрыл глаза мистер Пэлтон. «Копили. Вы ели бобы и рыбные тифтели. Интересно, вы любите бобы или вам больше нравится индейка, и вы просто не покупаете ее, потому что она стоит 60 центов за порцию?» «О чем ты говоришь, дитя мое?» «Ну, конечно, о ваших сбережениях, мистер Пентон!» Лучезарно улыбаясь, ответила Полиана. «Вы же во всем, совершенно во всем, себе отказывали и копили для язычников! Я знаю, мистер Пентон, мне Нэнси все рассказала! Вот тогда я и поняла, что вы совсем не сердиты. Мистер Пентон по-прежнему взирал на Полиану округлившимися глазами. Но только теперь у него еще и рот раскрылся. «Нэнси сказала тебе, что я коплю деньги для...» «А кто такая-то, Нэнси? Позволь узнать». «Ну, Нэнси, это наша Нэнси. Она работает у тети Поли». «У тети Поли? А кто такая тетя Поли?» «Мисс Поли Харрингтон. Я живу у нее!» Мистер Пентлон вздрогнул. «Мисс Поли Харрингтон», словно заклинание прошептал он. «Ты живешь у нее?» «Да, я ее племянница». Она взяла меня на воспитание. Моя мама была ее сестрой. Она умерла. А когда папа тоже ушел жить вместе с ней и остальными детьми в рай, у меня не осталось никого, кроме женской помощи. Вот тогда тетя Поля меня и взяла к себе». Мужчина молчал. Он лежал с закрытыми глазами. Лицо его так побелело, что почти слилось с подушкой. Пляна испугно вскочила со стула. «Мне, пожалуй, пора, сэр. Надеюсь, вам понравится студень?» Мистер пенттон открыл глаза и резко повернул голову к Полиане. Взгляд его был исполнен такой печали, что девочка удивилась. «Ты... так ты племянница мисс Харрингтон?» — ласково спросил он. «Да, сэр». Мистер пенттон пристально посмотрел ей в лицо. Вы, наверное, знаете Тетю Поли? едва слышно от смущения, пробормотала Полиана. Джон Пентон грустно улыбнулся. О, да, я знаю ее! Он умолк. Горестная улыбка по-прежнему не сходила с его губ. Но нет, не может быть, наконец, проговорил он. Не станешь же ты утверждать, что мисс Поли Харингтон прислала мне Стютень? Нет, сэр, не стану, расстроенно ответила Полиана. Она сказала, что я должна сделать все, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что это отправила она, но я... Я так и думал, перебил ее мистер Пентон и отвернулся. Пляна совсем растерялась и на цыпочках вышла из комнаты. Под порткашером ее дождался доктор. Он коротал время беседы с санитаром. А вот и мисс Полиана». — воскликнул он, как только девочка поравнялась с ним. «Я уже было хотел уезжать, но потом решил, что могу доставить себе удовольствие завести тебя домой. Ты позволишь мне это сделать?» «Спасибо, сэр. Я так рада, что вы меня подождали. Я обожаю кататься», — говорила она, пока доктор подсаживал ее в пролетку. «Ты любишь кататься?» — с улыбкой переспросил доктор, кивая на прощание санитару. «Но насколько я знаю, ты много чего любишь делать», — продолжал он, когда они уже быстро ехали по дороге. Она засмеялась. Наверное, это правда. Я люблю все, когда это просто жизнь. Но есть вещи, которые я не очень люблю. Ну, например, шить, читать вслух и еще что-нибудь такое. Потому что ведь, когда это делаешь, совсем не живешь. Не живешь? Как же так? Тётя Поля называет это учиться жить. Тяжело вздохнув, объяснила девочка и смущенно улыбнулась доктору. Доктор тоже улыбнулся, и это была очень странная улыбка. «Что ж, задумчиво ответил он, мне кажется, по-другому тётя Поли не могла сказать. Но я не понимаю, зачем этому надо учиться?» – удивилась Полиана. «Я ведь никогда не училась!» На этот раз тяжело вздохнул доктор. «Не знаю, но, боюсь, некоторым всё же приходится». Доктор о чём-то задумался. Украдкой взглянув на него, Полиана заметила, какое грустное у него стало лицо, и ей захотелось хоть чем-то его обрадовать – «Доктор Чилтон», — робко сказала она, — «мне кажется, что у вас самая радостная работа на земле». Доктор окинул ее изумленным взглядом. «Радостная? Да куда бы ни шел, я вижу одни страдания», — горестно воскликнул он. «Знаю», — кивнула Полиана, — «но вы же помогаете тем, кто страдает. И вы, конечно же, радуетесь, когда они перестают страдать».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 Не самые тяжелые дни, ни бессонные ночи не заставят его забыть воодушевление, рожденного этой удивительной девочкой. Да благословит тебя Бог, милая, сказал доктор, и лицо его озарилось необычайно доброй улыбкой, которая так располагала к нему пациентов. Бывает, что доктору не меньше больных требуется глоток тонизирующей микстуры, добавил он. Слова его озадачили Полиану, и она напряженно обдумывала их до тех пор, пока бурундук, перебежавший дорогу вблизи экипажа, не отвлек ее внимания. Доктор довез Полиану до самого входа в дом, улыбнулся Нэнси, которая подметала парадное крыльцо, и уехал. «Я так хорошо прокатилась с доктором», — поделилась Поляна радостью с Нэнси и, прыгая по ступенькам, добавила, «он такой чудный». «Да неужели?» — ехидно сверкнула глазами Нэнси. Я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете. Я так и сказала ему. «Что?» — всплеснула руками Нэнси. «Ходить, лечить больных или того хуже здоровых, которые прикидываются больными? Нечего сказать. Велика радость!» Полиана торжествующе засмеялась. «Знаешь, мистер Чилтон мне примерно то же самое ответил. Но все равно он согласился, что ему есть чему радоваться. Попробуй сама угадай, чему». Лицо Нэнси сморщилось от напряжения. Она считала, что уже достаточно хорошо играет в игру. Теперь ей даже доставляло удовольствие, когда она находила выход из того, что сама именовала каверзами поляны. а А-а-а, знаю! — издала она через некоторое время победный клич. — Радоваться можно обратно тому, что ты насоветовала миссис Сноу. — Обратно чему? — не поняла девочка. — Тому, что ты говорила для миссис Сноу. «Ну, ты ведь сказала, чтобы она радовалась тому, что другие не больны, так, как она!» «Ну да», — кивнула Полиана. «Ну а доктор может радоваться, что он не болен, как те, кого он лечит!» Пляна нахмурилась. «Конечно, так тоже можно сказать», — мрачно произнесла она. «Но я сказала мистеру Чилтону совсем другое, а ты что-то совсем не то сказала. Я не знаю, в чем дело, но мне это очень не нравится». «Мне кажется, мистер Чилтон никогда бы не мог обрадоваться, что кто-то болен. Ты все-таки иногда как-то странно играешь в игру, Нэнси». И, вздохнув, Полиана скрылась в доме. Тетю она нашла в гостиной. «Кто это привез тебя, Полиана?» — строго осведомилась мисс Харрингтон. «Да ведь это был доктор Чилтон. Неужели вы не знаете его, тети Поли?» «Доктор Чилтон? А что он здесь делал? Он подвез меня домой». «А я передала Стюдень мистеру Пентону и...» Мисс Поли подняла голову и пристально посмотрела в глаза племянницы. Полиана, он случайно не вообразил, что это я ему прислала Стюдень. «Что вы, тётя Поля? Я сказала ему, что это не вы!» Мисс Поли густо покраснела. «Ты сказала ему, что я не хотела посылать Стюдень?» возмущенно прошептала она. У Полианы глаза округлились от удивления. Она просто ума не могла приложить, чем на этот раз недовольна тетя. Но ведь вы же сами велели, чтобы я так сказала. Тетя Поли издала тихий стон. Я сказала Полеана, что не посылала тебя к нему со Стюднем и просила тебя вести себя так, чтобы он не подумал, будто Стюдень послала я» но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему Стюдень, раздраженно ответила она и вернулась от племянницы. Но разве это не одно и то же, тетя? Я не вижу никакой разницы, удрученно проговорила Полиана и, выйдя из гостиной, отправилась в переднюю, чтобы повесить шляпу на тот крючок, куда тетя Поля всегда велела ей вешать головные уборы.